Глава 20. Прошло пять дней. Том провел их спокойно, в одиночестве, но вполне приятно. Он бродил по Палермо, иногда заходил на часок в кафе или ресторан и читал путеводители и газеты. Как-то выдался мрачный день, он нанял экипаж и отправился в Монте-Пелегрину, чтобы посетить знаменитую гробницу Святой Розалии, покровительницы Палермо, изображенные в виде знаменитой статуи, которую Том видел на иллюстрациях в Риме. Она застыла в выступленном восторге. Впрочем, психиатры определяют это состояние иначе. Гробница показалась Тому ужасно забавной. Выведя статую, он с трудом удержался, чтобы не захихикать. Женщина с пышными формами стоит, откинувшись назад и протянув вперед руки. Взор ее затуманен, губы полураскрыты, не хватало только, чтобы она еще и тяжело дышала. Глядя на статую, он подумал о Марте. Потом посетил какой-то византийский дворец, библиотеку Палермо с ее картинами и древними потрескавшимися манускриптами под стеклом. Исследовал гавань, подробный план, который имелся в путеводителе. Без всякой цели сделал набросок с картины Гвидо Рейни и запомнил наизусть длинную цитату из Тассо, высеченную на одном из общественных зданий. Потом написал письмо Бобу Дуланси и Клио в Нью-Йорк. В длинном письме Клео он рассказал о своих путешествиях, развлечениях, разнообразных знакомствах с тем же пылким энтузиазмом, с каким Марко Поло описывал Китай. Но Том был одинок. В Париже было по-другому. Там он был один, но не чувствовал себя одиноким. Тогда он надеялся, что приобретет блестящий круг новых друзей, начнет новую жизнь с новыми отношениями, уровнем жизни, привычками, и все будет гораздо лучше и чище всего того, что было в его предыдущей жизни. Теперь же он понимал, что такого не будет. Ему всегда придется держаться подальше от людей. Возможно, он приобретет другие манеры и привычки, но круга друзей у него никогда не будет». Если только он не уедет в Стамбул или на Цилон, а что проку приобретает друзей в тех краях? Он был одинок и вел игру, свойственную одиночкам. Разумеется, от друзей и исходит наибольшая опасность. Если ему придется путешествовать по миру в полном одиночестве, тем лучше. Гораздо меньше шансов, что его разоблачат. Уже одно это радует. И Том почувствовал себя лучше от того, что вовремя об этом подумал. Чтобы лучше войти в роль беспристрастного созерцателя жизни, он немного изменил свое поведение. Он по-прежнему был со всеми любезен. Если кто-то просил у него в ресторане газету, с улыбкой протягивал ее, улыбался служащим, с которыми общался в гостинице, но голову держал чуть выше и чуть меньше говорил. Какой-то печалью веяло от него радовался этой перемене. Он вообразил себе, что похож на молодого человека, который переживает несчастную любовь или перенес душевную травму и пытается прийти в себя цивилизованным способом, посещая самые красивые места на Земле. Тут он вспомнил о Капри. Погода была по-прежнему скверная, но ведь Капри в Италии. Когда он вместе с Дики, краешком глаза увидел Капри, у него лишь обострился аппетит. Ну занудой же был Дикий в тот день. «Может, подождать до конца лета?» — подумал Том. «Полиция к тому времени от него отстанет». Но еще больше, чем побывать в Греции на Акрополе, он хотел провести несколько счастливых дней на Капри и к черту древнюю культуру, на время. Он считал, что Капри зимой — это ветер, дождь и одиночество. Но это же Капри. Там есть скала Тиберия и голубой грот, и безлюдная рыночная площадь. Но, тем не менее, это рыночная площадь, и на ней не заменили ни одного булыжника. Можно отправиться прямо сегодня. Он поспешил в гостиницу. Ведь от того, что туристов сейчас меньше, лазурный берег хуже не стал. Может, на Капри лучше полететь самолетом? Ему приходилось слышать, что из Неаполя на Капри летают гидросамолеты. Если в феврале регулярных рейсов нет, он может лично заказать гидросамолет. А для чего еще существуют деньги? «Бонджорно! Коместа. «Доброе утро! Как поживаешь?» С улыбкой обратился он к служащим за стойкой. «Вам письмо, сеньор! Urgentissimo, «Очень срочное!» — ответил служащий и в свою очередь улыбнулся. Письмо было из банка «Дики» в Неаполе. В конверт было вложено еще одно письмо от трастовой компании «Дики» в Нью-Йорке. Сначала Том прочитал письмо из неаполитанского банка. 10 февраля 1900. Глубоко уважаемый сеньор, трастовая компания уэнделла в Нью-Йорке обратила наше внимание на то, что возникло некоторое сомнение касательно подлинности вашей подписи по получении вами перевода в 500 долларов в январе месяце. Спешим уведомить вас, что, возможно, в связи с этим мы предпримем соответствующие шаги. Мы уже сочли необходимым известить на этот счет полицию, но ожидаем, что вы подтвердите мнение нашего специалиста по подписям и специалиста по подписям трастовой компании Уэнделла в Нью-Йорке. Будем весьма признательны за любую информацию, которую вы сможете сообщить, и настоятельно просим откликнуться на это обращение, как только вы сочтете это возможным. С искренним уважением, Эмилио Ди управляющий банка Динаполи. По в том случае, если выяснится, что подпись действительно ваша, убедительно просим вас, несмотря на это, как можно скорее посетить наш банк в Неаполе, чтобы мы смогли иметь на будущее образец вашей подписи. Предлагаем письмо, посланное через нас на ваше имя трастовой компании Уэндова. Том распечатал письмо от трастовой компании. 5 февраля 1900. Уважаемый мистер Гринлиф, нам сообщили из отдела по достоверности подписей что, по их мнению, ваша подпись на ежемесячном высылаемом вам переводе номер 8747 неподлинная. Исходя из того, что по какой-то причине вы не обратили на это внимание, спешим сообщить вам об этом, чтобы вы могли подтвердить подписание упомянутого чека или же подтвердить наше мнение, заключающееся в том, что упомянутый чек был подделан. Мы также обратили на это внимание банк Динаполи. Прилагаем бланк на котором просим поставить образец вашей подписи и вернуть нам. Надеемся получить от вас ответ в самом ближайшем будущем. Искренне ваш Эдвард Т. Каванач, секретарь». Том облизал пересохшие губы. Он напишет в оба банка и сообщит, что деньги у него не пропадали. Но надолго ли они отстанут? Начиная с декабря он подписал три перевода. Неужели они станут проверять все его прежние подписи? Найдется ли эксперт? который сможет сказать, что все три подписи подделаны». Том поднялся к себе и немедленно сел за машинку. Вставив лист бумаги с логотипом гостиницы, он с минуты рассматривал его. «Пожалуй, они на этом не успокоятся», — думал он. «Вот если бы целая группа экспертов с лупами рассматривали эти подписи, то, вероятно, они смогли бы сказать, что все три подписи подделаны. Но Том знал, что подделаны они чертовски ловко». Он помнил, что декабрьский чек подписал несколько торопливо, но не настолько плохо, чтобы его нельзя было отсылать. Он мог бы сообщить в банк, что потерял чек, и тогда ему прислали бы другой. Чтобы обнаружить поддельную подпись, уходят месяц, — думал он. Почему же они вычислили эту за месяц? Не потому ли, что после убийства Фредди Майлза и истории с моторной лодкой в Сан-Ремо занялись проверкой всех обстоятельств в его личной жизни? Они хотят, чтобы он лично явился в банк в Неаполе. А что, если кто-то знает Дики в лицо? По его телу пробежала дрожь. На какое-то время Том почувствовал себя слабым и беззащитным, настолько слабым, что не находил в себе сил сделать хоть какое-то движение. Он представил себе, что перед ним стоит дюжина полицейских, итальянских и американских, и они спрашивают у него, где Дики Гринлив а он не может ни предъявить им Дики Гринлифа, ни сообщить им, где он, ни доказать, что он вообще существовал. Том представил себе, что пытается расписаться, как Г. Ричард Гринлифф на глазах у дюжины специалистов по почеркам, чувствует, что не в состоянии вообще ничего написать, и приходит в отчаяние. Он заставил себя сесть за машинку и начать письмо в трастовую компанию Уэндала в Нью-Йорке, 12 февраля 1900. Уважаемые господа! Касательно вашего письма о моем январском чеке. Я подписал этот чек сам и полностью получил деньги. Если бы чек до меня не дошел, я, разумеется, точно созвестил бы вас об этом. Высылаю вам образец моей подписи, как вы просили. Искренне ваш. Г. Ричард Гринлев. Прежде чем подписать это письмо и бланк, он несколько раз расписался на обратной стороне конверта трастовой компании. Потом написал такое же письмо в неаполитанский банк и пообещал зайти к ним через несколько дней и еще раз расписаться, чтобы у них был образец его подписи. На обоих конвертах он написал «Урджентиссимо», потом спустился вниз, купил марки и отправил письма. Затем он вышел прогуляться. Желание поехать на капре исчезло. Было 15 минут пятого. Он бесцельно брел по улице, наконец остановился перед антикварным магазином и несколько минут рассматривал мрачную картину маслом, на которой были изображены двое бородатых святых, спускавшихся по темному холму при свете луны. Он вошел в магазин и, не торгуясь, купил ее за ту цену, которую назвал продавец. Картина даже не была вставлена в рамку, и он, свернув полотно в рулон, понес его в гостиницу.